Глава девятнадцатая «Что напоминает?» Тут же встрепенулась Лина, глядя на Итана глазами, полными надежды. Но мужчина лишь покачал головой. «Не обращайте внимания, мне показалось. Иногда в голову приходят глупые мысли, а через минуту уже понимаешь, что это нереально», ответил Итан с извиняющейся улыбкой. «Возможно, печально вздохнувшую Лину он и обманул, но не меня. О чем-то Итан явно догадывался, но делиться этим не собирался». Расспрашивать я не стала, меня это не касалось. Будь это чем-то опасным, то он бы предупредил. Дом оказался идеальным, все то, что я хотела. Лина водила нас из одной комнаты в другую, показывая все-все, а попутно честно рассказывая, чему сколько лет и где дом нуждался в ремонте. Наполненный светом, чистый и уютный, это была мечта. И даже господин Шеттер, который заперся в кладовой и кричал что-то про жгучее солнце, не мог испортить отличного впечатления. просторная кухня Четыре комфортных и достаточно больших спальни, гостиная, совмещенная с коридором, и другие удобства. Здесь могло жить целое семейство, а нам с сыном места и подавно хватит. Кай пытался казаться взрослым и сдержанным, но в конце концов сорвался и теперь носился по всему дому, пытаясь засунуть свой нос в каждый угол. Когда Лина отошла показать Каю балкончик, итон склонился и шепнул. Когда я предлагал Каю купить дом, он всегда отказывался, потому что дом без мамы — не дом. Я хмыкнула на неприкрытую попытку польстить и сказала, «Кай бы такое в жизни не сказал». «О, конечно, не сказал бы». Даже не пытался отрицать Итан, а потом припечатал. У непривередливого и вежливого ребёнка вдруг нашлись тысячи аргументов против покупки дома. И даже когда я показал ему несколько домов, он не захотел ни один из них. «Конечно, тут дело вовсе не в тебе. Вот же ехидный фей!» Но от его слов стало намного теплее на сердце. «Спасибо», — шепнула я, а потом неловко призналась. «Больше всего на свете я боялась, что меня тут не ждут. А Кай больше всего боялся, что за ним не придут. И чертовски хорошо, что страхи не сбываются», — сказал Итан, а потом переключился на вернувшегося с балкончика Кая. «Ну, как тебе?» «Отлично. Мне всё нравится», — не скрывая восторга, заявил Кай, а потом спросил у меня. «Берём?» «Берём». «Давайте тогда все документы оформим сразу», предложила я Лине, которая обрадованно закивала. И буквально через три часа, разобравшись не без помощи Итана со всеми формальностями, я получила во владение роскошный двухэтажный дом с садом, прудом и беседкой, а также справку, необходимую для приюта. При продаже дома мы все равно ходили в городское управление, так что убили двух зайцев одним махом. «Тогда через пару часов мы освободим дом», сказала Лина, пожимая мою руку. «Так быстро?» — удивилась я. — Отец хочет уехать отсюда как можно быстрее, поэтому я не вижу причин тянуть. Кстати, после нас останутся фамильяры-уборщики, так что в доме будет чисто, — улыбнулась девушка, после чего, махнув мне рукой, убежала в дом. — Благодарю за покупку, приятно было познакомиться. — Но как они соберутся так быстро? Вещи же! — удивилась я. — Мам! — улыбнулся Кай. — Инвентарь. Они пройдут по дому и переместят всё в инвентарь. — Это гениально! За одну чудесную возможность не мучиться с вещами при переезде уже можно любить этот мир. Сделала вывод я. Так, стойте. Получается, что и мы воспользуемся инвентарем, и уже сегодня сможем переселиться? Верно, подтвердил Кай. Думаю, мы сегодня даже поохотиться успеем. На всяких тапкокрыльных клювоедов? Уточнила я, когда мы повернули в проход, ведущий в сторону гостиницы. Ошибочка, цикнул Итан. Я иду охотиться на всяких попкокрыльных топкоедов, а вы с Каем идёте и забираете все вещи в инвентарь. А после можно и корком прогуляться. В общественно полезных работах их уничтожение тоже стоит. Кай, ты чего замер? Мой сын, конечно, не замер. Плёлся за нами следом, но думал о чём-то своём, причём не очень хорошем, судя по напряжённому выражению лица. Задумался, тут же ответил Кай. О чём же? «О том, как будет грустно веслоухому ботинкоклюю получить такие прозвища», вздохнул мой сын. «Его и так именем обидели, а вы еще сверху добавили. Можем пожаловаться в общество защиты веслоухих ботинкоклюев», предложила я, не удержавшись от ехидного смешка. «Стой, а такое общество существует?» Мы втроем бодро шагали по улице, что вела к нашему почти бывшему месту проживания — гостинице. «Нет, такого нету», — фыркнул Кай, с чьего лица улыбка почти не сходила. Покупка дома, где мы будем жить вместе, его радовала. Эти существа здесь сродни тараканам в нашем бывшем мире, только хуже. От их укуса легко можно заболеть. А если вовремя не вылечится то и на алтарь перерождения отправится Кай с отвращением передернулся, а я быстренько перевела тему. Мы сначала сходим перекусить, или лучше, если вернемся и соберем твои вещи, а потом уже все остальное. «Наверное, вещи», — ответил Кай, хмурясь. «Тогда пойдем быстренько». Предложила я, а Итан сразу же добавил. «А я пока пойду поохочусь. Мне всё равно по пути к месту обитания этих... клюев». «Один?» — спросил Кай, зачем-то в упор уставившись на Итана, отчего последний вопросительно приподнял бровь. И смотрел же с намёком, таким жирным и неприкрытым, что я моментально заподозрила неладное. И не зря. Кай, глядя мне прямо в глаза, предложил. «Мам, а ты не поможешь Итану? Лекарь всегда нужен, мало ли что». а я пока быстренько соберусь, а потом и всё остальное. Я даже растерялась. итон тебе нужна помощь?» итон покачал головой, тяжело вздохнул, повернулся к Каю и дал ему щелбан. «Будь мужчиной и расскажи своей маме обо всём честно. Вечно скрывать и прятать в очередном шкафу свои скелеты не получится». «Ай, ты чего? О чём я должен честно сказать?» — спросил Кай, но его возмущение было совершенно неискренним. «О том, что пытаешься скрыть». безжалостно сказал Итан. «Я мог бы и сам рассказать, но о таких вещах ты должен говорить сам. Твоя мама имеет полное право знать об этой проблеме». Сказать, что их разговор заставил меня занервничать, ничего не сказать. Я едва не врезалась в какого-то человека, потому что переводила взгляд с Итана на Кая и давила, давила поднимающееся беспокойство. Моя материнская интуиция говорила, что мне точно не понравится то, что скрывал от меня Кай. «Между прочим...» Ты сам придерживался мнения, что моей маме об этом пока не надо знать. Обиженно буркнул Кай, а потом совершенно по-детски добавил. «Предатель!» «Потому что тогда я не знал твою маму», — отрезал Итан. «О чем вы, черт подери, говорите?» — спросила я, понимая, что еще пара фраз, и я точно кого-нибудь отлуплю. Ремнем, по заднице. Я против насилия, но в данном случае мне оно казалось вполне оправданным. Я сверлила Кая осуждающим взглядом до тех пор, пока мы не подошли к гостинице, но входить не собирались. По крайней мере, пока я не получу хоть какой-то удовлетворяющий меня ответ. А при чужих людях я точно не смогу ни о чем расспросить сына». Итан, как ни странно, больше чужим не воспринимался, хотя знакомы мы с ним были, всего ничего. К тому же, мужчина сейчас благоразумно молчал. Кай, понимая, что я теперь от него не отстану, а от Итана поддержки не дождаться, сказал, «Давай я тебе вечером все расскажу. Мне нужно немного времени». Я кивнула, довольная таким результатом. Вечером так вечером. Кай из тех, кто предпочитает подумать, а потом сказать. «Так, я на охоту», — объявил Итам, когда мы собрались войти внутрь. «Вопросы есть?» — спрашивал мужчина явно не меня. Однако я внимательно присмотрелась к колбу сына и заметила, что кожа на месте щелбана чуть-чуть порозовела, поэтому четко сказала. «У меня есть только один вопрос». «Какой?» «Зачем ты дал Каю щелбан?» В тот момент мне показалось это необходимым. Начал итон а потом заметил мои действия и настороженно спросил. «Стой, Кьяра, зачем ты достала посох?» «В этот момент мне кажется это необходимым». Ласково улыбнулась я Итану.